И в сравнении, скажем, с Аристотелем, да, или там, Платоном, Гомером, Гесиодом, там, с кем он конкретно он сравнивал свой мозг, который так замечательно эволюционировался, именно в левом и греках. Это, конечно, все чистая умора, разумеется, этого ничего нет, и забудьте думать. Может быть, он эволюционирует, но в другую сторону, потому что что-то я не вижу Аристотеля вокруг, как он лет по-попадает. Вот. И всё-таки он должен был расти. Дальше. Вот middle ear change this написано. Изменения в структурах среднего уха. Речь идёт о косточках о всяких, не не о внешнем ухе, которое, во-первых, никто не видел, потому что оно давно исчезло. А о других не в нём, разумеется, дело, потому что анализ же идёт а в среднем ухе и дальше. И э как это не парадоксально, именно этим стали заниматься совсем немного лет назад. Почему до этого наука никто не смотрел? А между тем, почему бы на него и не посмотреть? Потому что если есть существо, которое издает такие суперсложные звуки, то должно быть какое-то ухо, которое их слышит, иначе чего говорить-то в пустую? Ну должен же кто-то, кто, -то, кто -то это воспринимает, или иначе приходит на ум э, принц и нищий, когда это нищий королевской печатью орехи колол, не знаю, как это использовать. Если нету очень тонкого аппарата, который может, реаг... который может анализировать очень быстрые во времени сигналы меняющиеся очень изящно. Немножко, значит, так мощнейший должен быть аппарат, из который в состоянии эти микроразницы-то поймать. Если у меня нет такого прибора, то так что толку моему соседу мне это всё рассказывать так пышно? Если у меня нет духа, который в состоянии это всё распить. Так что и это менялось. А мы поменяли, мы стали прямоходящими. Мы стали прямоходящими. Bipedal, э, locomotion. Locomotion, видите? многое передвижение. Скажите мне, пожалуйста, какой смысл в том, чтобы вставать на задние ноги? Ну, да? Чтобы на руке лучше зрить над. Абсолютно точно. Во-первых, поле зрения гораздо больше, и это э преимущество в обеспечении безопасности на планете. Во-вторых, руки освободились, можно этими руками что-нибудь сделать. Кстати говоря, а э, вот этот самое прямохождение, оно отчасти э это вот есть такая хмм э, дама, антрополог в Нью-Йорке Джин Фальк. И вот Дин Фальк, sorry. Вот эта Дин Фальк, она говорит, что прямохождение в частности способствовало остановке такого стремительного роста объёма мозга, потому что кровь отхлынула в моски начисто обжёгся и приостановился этот рост мозга. Так что это важная вещь, но Ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что все эти факторы играют роль только когда они вместе. Никакой один из них роли не играет. Там же приходят прямоходящие довольно много. Например, страус, примерно ничем не плох, критул очень хорош. Да, вообще-то говоря, эти гуру. И много всякого народа на земле, который ходит на двух ногах и абсолютно ничего ченрождения не произносит. Так что само одно, оно отдельно, само по себе, э, не играет, но в совокупности играет. Дальше. Greater tool use, я пишу. Большее использование орудий труда. Не вообще использование, поскольку я уже сказала, что и другие у меня. А большее использование орудий труда в большей степени. Но самое главное аспект специализированных орудий труда. Если, э, анализировать это специально, у нас просто нет на это времени. Вы это анализируете специально, то эволюция самих орудий труда интересна, потому что сначала вот что-то они там придумали, и сначала одно и то же орудие труда использовалось для разных целей. Им можно и подеть, и соскрести, и прорезать там, и проколоть и так далее. А потом начиналась специализация. Этим протыкаем, этими скрепём, этими режем, этими ударяем, понимаете? И это уже совершенно другая вещь, которая, вот что важно, требует очень серьёзной когнитивной организации. Я, собственно, с этого начала, к этому и прихожу. Мозг должен быть уже серьёзно развит для того, чтобы такую специализацию ввести. Вот, так что больше использование орудий труда. Далее смена диеты. Это целое направление в антропологии есть, которое занимается тем, что ели и как это влияло. А это не может не влиять, потому что это биохимия. Э, большинство обезьян а вегетарианцы, они не едят мясо, но человек на этом пути, будущий человек, он начал употреблять в пищу животные белки, и специалисты говорят, что это очень хорошо повлияло на развитие мозга. Из этого только не стоит делать неправильный вывод, что все, кто вегетарианцы, они не едят мясо, но вегетарианцы,